Второе. Когда рано утром в дверь постучали, Ира Коваль чистила зубы, поэтому дверь открыла со щеткой, торчащей изо рта. Как она ожидала, в коридоре стала Любка, но за ее спиной обнаружились двое мужчин. «Мужиков тебе привела», — невинно сообщила Савушкина, — «в хозяйстве пригодятся». В первый момент Тырка приняла ее слова всерьез — Любка могла пройти по главной улице города без всякой волшебной флейты, и все равно некоторое количество местных жителей от пяти до 90 лет последовали бы за ней, глупо улыбаясь и не замечая внешних раздражителей вроде жены детей. «Манка бабёнка, говорил про Любку бывший Иркин муж, непроизвольно облизываясь. Но, взглянув на гостей внимательнее, Коваль поняла, что ошиблась. «Слишком деловые, значит, работают». Вы по поводу Светки нобычилась она, а чу попозже нельзя было? И вообще я вчера все рассказала вашему брюхастому. Ир, это не оперативники. Любка бросила ключи на стол. А кто? Вот этот. Куклачевский супруг. А этот... Она прищурилась на сероглазого взирошего парня. А про этого ничего не знаю. Я их возле лифта встретила. Может, сын его?» «Я тебе что говорил?» — непонятно обратился тот, которого назвали мужем ко второму. «Заканчивай ты с этой своей вечной молодостью». «Дамы, меня зовут Макар Илюшин», — сообщил младший. «Это Сергей Бабкин, мы частные детективы». Коваль от изумления икнула и выронила щетку. Поразила ее не профессия визитеров, а то, что один из них, если верить Сове, оказался мужем еленой. Матер и здоровяк, коротко стриженный в джинсах и рубахе, которая выглядела тесноватой в груди. спортсмен», спортсмен. Наметанным глазом определила коваль. Не просто качок. В отличие от второго невнятного худосочного юнца, этот с первого взгляда пришелся ей по душе. Как? Как? «Рыжему клону удалось отхватить себе такого мужика, Ирка всегда была уверена, что Машкин предел мечтаний — очкастый дрищ с простатой. Семейная жизнь самой Ирки сложилась не слишком удачной, она с болезненной внимательностью относилась к чужой, особенно если объект внимания был ей так же противен, как Елена. «За что ты ее не любишь?» — спросила однажды Любка. «За что ее любить?» — огрызнулась Ирка. «Да я не о том. Вот...» Стриж, шверник, мотька-дура, они такие же, как Елена, но на них ты так не наезжаешь. Чем тебе именно Машка не угодила? Ирка хмуро молчала, Любке этого не объяснить. На нее-то Елена не смотрит, как на человека низшего сорта, а кырки сразу отнеслась так, будто перед ней жаба, которую предстоит поцеловать. То есть, сама Елена принц из прекрасного замка, а попорчатая склизкая коваль сидит в болотной жижи и мечет икру. Самое противное заключалось в том, что в глубине души сама Ирка примерно так и оценивала положение дел. Где она со своим папашей, которого вчера из дурки выпустили, а где Елена с чистенькими предками? Видала Ирка ее мамашу? Фря в полисированной юбке. Слов Сноб и Списива Коваль не знала, поэтому объяснила Любке просто и без затей. «Дерьма в ней много!» «И вот эта рыжая немочь, замужем за таким отборным экземпляром?» Но тут Любка еще раз повторила то, что заставила Коваль сразу же забыть о своем возмущении. «Частные детективы!» — со значением протянула Савушкина. «Теперь и до Ирки запоздало дошло. Нам жевать они хорошо поджалось, словно кишки стиснули кулаком. Значит, они все-таки пришли из-за «Можно сесть?» — спросил юнец. Ирка хотела кивнуть, но сова ее опередила. «Сначала скажите, что вам нужно. И вообще, какое отношение вы имеете к расследованию убийства? Этим занимается прокуратура, а не частные детективы». «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, если позволите», — мягко сказал юнец. «Как вы справедливо заметили, самим убийством занимается следователь, но... есть некоторые сопутствующие обстоятельства». Да но ну, они выгораживают, Мешала Сирка, что тут непонятного. Мы ее не выгораживаем. Просто у нас возникли предположения, кто может быть убийцей, и я собираюсь подтвердить их с вашей помощью. Или опровергнуть, подал голос елинский муж. Или опровергнуть, согласился юнец. Он держался как-то уж очень непринужденно, и ей смотрел с доброжелательной улыбкой. Отчего ты, Ирку, это злило! Она быстро глянула на Савушкину. Судя по Любкиному лицу, та тоже не совсем понимала, что от них требуется. «М -м -м, «Предположение?» — протянула она. «Ну, хорошо. Спрашивайте». «Когда вы в последний раз видели Юлию Зинчук?» Ирка решила, что ослышалась. «Что?» «Когда вы в последний раз видели Юлию Зинчук?» — спокойно повторил юнец. «Можете вспомнить?» Коваль несколько секунд невыразительно смотрела на него. «Нет», — сказала она наконец. «Простите, не могу. Я ведь тебе отчет давать не обязана, так? Приперся какой-то хрен с бугра и расселся у меня в номере». Но это было не совсем точно, поскольку гости не сидели, а стояли, но Ирка пренебрегла такой мелочью. Юнец перевел взгляд на Любку, решив, очевидно, что та будет сговорчивее. «Я бы был вам очень признателен, если бы вы...» Но Савушкина уже поднялась, изменившись в лице. «Уходите!» Юнец и муж Елены переглянулись. «Убирайтесь отсюда, вам сказано!» Взвизгнула Любка. «Не уйдете, охрану вызову!» «Какая любопытная реакция!» озадаченно сказал парень, потирая переносицу. «А ты думаешь, мы шутки шутим?» — разозлила Иркану проваливай. В том, что при желании она справиться с Мелким, у нее не было сомнений, вот со здоровяком, да, возникли бы проблемы. Но Коваль надеялась, что тому хватит ума не драться с бабой. «И ты что говорил?» — хмуро спросил муж Еленой, не обращая на нее внимания. «Без реверансов нельзя было обойтись». «Тебе чужда галантность, мой неучтивый друг», — с грустью констатировал юнец, тоже как будто не замечая ни хозяйку номера, ни ее подругу. Это окончательно вывело Ирку из себя. «Сам уйдешь? Или дверь твоей башкой выбить?» — заорала она. «Козел, блин! Приперся! Урод!» Звук собственного голоса подхлестывал Коваль. Она двинулась на незваных гостей, сжав кулаки. Страх и растерянность... Мучившие ее все это время, наконец-то оказались вытеснены добротной злостью. Ради этого Ирка готова была драться с кем угодно. И Любка не видела лиц гостей, они стояли к ней спиной, кувалда перла на них, как танк. И можно было не сомневаться, что на этом разговор закончится. «Одиннадцатый класс, третья четверть», — сказал юнец. «Мальчик Демьянов и девочка Зинчук». Ирка стал как вкопанный. Она открыла рот, но не смогла издать ни звука. Любка Савушкина бессильно опустилась в кресло. «Ну вот с этого и надо было начинать!» — буркнул муж Елен. «А то позвольте, разрешите!» «А я рискну еще раз повторить свою просьбу!» С отвратительной вежливостью сказал юнец, обращаясь к Коваль. «Не ответите ли вы на несколько вопросов?» Когда вы в последний раз видели Юлию Зинчук? В школе. Выдавила Коваль давно. Mm. А что случилось с ней в одиннадцатом классе? Молчание. Уточню, в третьей четверти. Молчание. Ну, вы ведь обе прекрасно понимаете, о чем я говорю. Молчание. Они даже не пытались выкрутиться, мы не помним, или это вас не касается. Не пытались притворяться, что не понимают, о чем речь, просто молчали. Бабкин смотрел на двух женщин, и происходящее нравилось ему все меньше и меньше. «Это была просто грубая шалость», — выговорила, наконец, Любка. «Шалость», — повторил Макар. «Грубая». Он внимательно посмотрел на нее, любка пожала плечами. И глупая. Мы не были добрыми девочками в школе. Серьезно, ничего особенного, добавила коваль. Руки! Руки ей держи! Кусается тварь! Ааа! Ирка налила себе воды и выпила залпом, как водку. Илюшин сунул кулаки в карманы брюк. «Мне хотелось бы вам кое-что объяснить», — сказал он. «Я не знаю, что произошло много лет назад, но я знаю, что произошло здесь недавно. Ваша подруга устроила встречу бывших одноклассниц, и, что особенно интересно, женщины, которые были на этой встрече, боялись упоминания имени Зинчук. Все, кроме одной. Коридор такой длинный, что, кажется, они бегут в вечность. Догнать, сбить с ног, подмять под себя. Кто это видит, Светка? Давай сюда! Я не знаю, где они. Ищи, дура! Вот, вот! Дрожащие скрученные пальцы, блеск металла. Кроме кого? Спросила Ирка, просто чтобы перебить звеневшие в ушах отголоски криков. Ей казалось, их слышат все. «Кроме моей жены», — подал голос здоровяк. «Она единственная, кто не понял, чего вас так волнует Зинчук», — юнец взглянул на Коваль. «И это снова возвращает нас к школьной истории». Чушь, какая тут связь-то?» «В конце концов», — словно не слыша Савушкину, продолжал парень, «женщину, которая все это устроила, нашли убитой». На словах «все это устроило» Любка с Коваль вздрогнули и переглянулись, — «О чем он говорит? О встрече? Или о том, что произошло восемнадцать лет назад? Что ему известно?» «Б -б «Бред!» — растерянно пробормотала Коваль. Зинчук могла через столько лет после того случая в школе решить отомстить?» — спросил Макар. «Только если она шизанулась начисто», — не раздумывая ответила Любка. «Спрошу иначе». — Могла Юлия Зинчук после того случая в школе начисто, как вы выразились, шизануться? — Нет. — Ирина, а вы что скажете? Коваль уставилась в пол. — Это была просто шалость, — тупо повторила она. — Откуда столько крови? — И на лезвии, и на полу. — Кто-нибудь дайте бинт! — «Дайте же этот чертов бинт! Что вы стоите?» Макар потянулся и непринужденно покачался на пятках. Бабкин устал стоять, но сесть им так никто и не предложил, а сам он не собирался просить разрешения второй раз. Особенно этой грудастой стервы, карманного формата с лицом развратного ребенка. К его удивлению, кувалда вызывал у него куда меньшую антипатию. Крупная, ширококосная, могучая и довольно безбашенная баба если решила применить силу, чтобы выставить их из номера. И при всем этом жалкое, что ли, несчастное. «Пожалуй, я от вас устал», — вздохнул Макар. Бабкин даже покосился на друга, не показалось ли. Но судя по тому, что обе женщины уставились на Илюшина, однако гневно вторая недоверчиво, он все расслышал верно. «Вы делаете глупость за глупостью». «Начиная с того, что отказываетесь со мной нормально говорить и заканчивая тем, что остались в отеле». «Говорить с вами нам и в самом деле не о чем», сказала Любка, собравшись силами. «Это исключительно наша добрая воля? А с отелем что не так?» Рогозина убили. «Давайте без всякой фальши. Никакой подруга, она нам не была. Мы о ее жизни знали исключительно из интернета, а она о нашей не знала вообще». Не интересовалась. — поправила Ирка. — Да, правильно, знала, но не проявляла интереса. То, что ее убили, ужасно, но оплакивать ее мы не будем. Так что не стоит нам читать лекции о морали. Илюша удивленно вскинул бровь. — Мораль? Вы меня и впрямь не поняли? Или только делаете вид? — Скажу вам прямым текстом, — он повысил голос. — Я абсолютно убежден, что Юля Зинчук в отеле. Более того, она одна из вас». «Что вы так смотрите на меня?» «Да-да, она одна из восьми приехавших навстречу. У нее есть цель, и, как сказала мне Маша Елена, она пойдет к этой цели маленькими шагами. Первый шаг уже сделан». Любка не очень натурально рассмеялась. — Ты же не хочешь сказать, что это Зенчук убила Светку из-за школьных обид? — Что случилось в третьей четверти? — вопросом на вопрос ответил Макар. Савушкина замолчала, кусая губы. — Как одна из нас может быть Зенчук? — мешала Сирка. — Чё несёшь-то? Я всех отлично... И она вдруг замолчала. Перед мысленным взором встала Саша-стриж. Но не та незаметная девчонка, которую она помнила о нынешней. Строгая красавица. Ковалья Скала не находила между ними никакого сходства. «Вот-вот», кивнул наблюдавший за ней Илюшин, «именно об этом я и говорю. Одна из ваших — это Зинчук. Она в отеле. Она убила Рогозину, И судя по тому, что вы обе наотрез отказываетесь рассказывать, что случилось в одиннадцатом классе, причина именно в том происшествии, знаете, что из этого вытекает? Недобрый взгляд остановился на коваль. Почему юнец? Не кстати подумала она, с чего я решила, что он сопляк. Из этого вытекает, что вы следующий. Зубная щетка, лежавшая на краю стола, покачнулась и упала на ковер. От этого негромкого звука подпрыгнули все, кроме Макара. «Чушь собачья!» — сказала побледневшая сова. «Ты просто дурак!» — Илюша усмехнулся. «Зато вы неплохо соображаете. Вы пришли к точно таким же выводам, что и я. Кроме разве что понимания, как близко Зинчук находится от вас. Да, она в одном шаге. Но тогда возникает закономерный вопрос. «Зачем вы остались в отеле?» «Я хочу сказать, зачем вы остались в отеле на самом деле?» «Мы хотим отдохнуть», — механически, как заезженная пластинка повторила Коваль. Он пропустил ее слова мимо ушей. «Вы думаете, что это была ваша идея?» «Но это не так». «Я почти уверен». Рогозина не оплачивала дополнительные дни в тихой заводе. Это сделал кто-то другой, прикрываясь ее именем. Вы хорошо помните Юлю Зинчук? Маша описала ее. «Одиночка, с высоким интеллектом и склонностью к нестандартным решениям. И если верить вам, психически больная, представьте себе этот компот. Ужаснитесь и скажите мне». Кто на самом деле подсказал вам задержаться в отеле? Обе молчали. Кто? Повысил голос Макар. Кто навел вас на эту идею? Пусть не прямо, пусть опосредованно. Эта женщина опасна, смертельно опасна для вас обеих. Вы же видели тело своими глазами. Ковалю умоляюще взглянула на подругу. Савушкина коротко качнула головой. Молчи, не поддавайся ему. Знаете, У меня есть лишь одно объяснение вашему нежеланию говорить. Илюшин, не глядя на них, пошел к выходу, Сергей Бабкин последовал за ним. «Какое?» — не удержала Сирка. Любка отчаянно симафорила ей, но она не могла не спросить. Он обернулся у самой двери, когда Коваль уже была уверена, что не получит ответа. «Вы надеетесь добраться до нее первыми?»